Глава 29 Что? Амела достает из коробки что-то похожее на пуховку пудры, щедро смачивает с снадобьем из бутылочки и проводит по моим царапинам сверху вниз, стирает излишки крови, а свежевыступившее под действием зелья, быстро сворачивается и образует корочку, после чего целительница просто скрывается в неизвестности. Карр! Напоминает о себе попугай. «Вот зачем ты сожрал слезу?» – спрашиваю я у птицы, не особенно рассчитывая на ответ. «Кара!» «Сожрала? Ты девочка?» Карр! это не отменяет факта воровства. Кр! вздыхает она. «Не мы такие. Жизнь такая». У меня много вопросов к тому, как в целом проходит общение. Если я и номерянка, и памяти Даниэлы не досталось, простейшие вещи, которые я помню о своем мире, в этом вызывают у меня сплошь белые пятна и черные дыры. То как я понимаю речь? Допустим, речь я получила при перерождении. Но как Гарри понимает демонов? Я уверена, что слышу два разных языка. Если я сейчас еще и птичий вдруг освою. Целительница возвращается не одна. С ней — давишняя парнишка-слуга, таскавший нам подушки. шестерка воинов. Три незнакомых демоницы, по нарядам которых их статус не определить. Для небольшого помещения целая толпа сразу становится тесно. «Леди Даниэла, прошу за мной». Одна из девушек обозначает легкий поклон. Старший из воинов, не поднимая шлема, взмахивает рукой и снимает с Гарета магические путы, но свободой их жеста не пахнет. Двое воинов встают по бокам от Гарета и молчаливо намекают, что идти он может только туда, куда ему позволено. Возражать бесполезно. Я позволяю демонице себя увести, и по лабиринту каменных коридоров мы возвращаемся к вольеру с попугаями. Может, Они хотят, чтобы я вернула желтую воровку в ее гнездо. Она так и продолжает тихо-тихо ворковать у меня на плече. Но нет. Мы проходим мимо, спускаемся по узкой винтовой лестнице, и оказываемся в немного странном пространстве. Выглядит оно как огромный зал с грунтовым полом, а по центру возведено подобие всклепа, очень похожего на тот, который я видела в графстве. И очевидно. Это никакой не склеп, а храм. Демоница, наконец, решает, что неплохо бы представиться. «Леди Даниэла, ко мне следует обращаться господыня Вея Кэм Отти. Я глава ветви Кэм. Господыня Кэм Оти, Без имени тоже допустимо. Я рада знакомству, господыня Вея Кэм Отти. Я проговариваю полное обращение не из уважения, а чтобы запомнить... «Следуйте за мной», — повторяет она и прикладывает ладонь к двери. Рассмотреть, какого цвета ее татушки и сколько их, я не успеваю. Дверь открывается, и следующим касанием господыня зажигает зеленую подсветку. Снова цветочный орнамент обрамляет сюжетные рисунки, но в этот раз рассмотреть их мне никто не позволяет. Новая господыня словно нарочно идет так быстро, что я могу думать только о двух вещах как не отстать и как не полететь донизу носом вперед газ начинаю я мы торопимся перебивает она когда до низа остается совсем чуть чуть я спотыкаюсь желтая птица с негодующим клекотом распахивает крылья взбивает воздух и помогает мне удержаться на ногах карр высказывается она фыркает демоница. «О чем они?» Коридор упирается в тупик, и демоница снова открывает дверь. Но на этот раз ей требуется больше времени. На стене проступает гигантское изображение цветка, точь-в-точь -точь такое, какое я видела на стенах храма в графстве. Расцветает растительный узор, и лишь затем появляется проем. Причем изображение цветка никуда не исчезает. И нужно пройти сквозь него. Раздевайтесь, леди! сходу бросает демоница. Перед ритуалом вы посетите храмовую купальню. Ладно, я только за. После купания перед свадьбой у меня были серьезные проблемы. Я пока еще не чувствую себя грязной, всего день прошел, и у медведя в Берлоге я все-таки умылась. Протупила. Надо было наскоры зубы почистить. Но. Тогда мне было не до зубов. А вот теперь я всеми фибрами души за приведение себя в порядок, да не из ковшика водой, смешанной из снега и кипятка в стылом северном доме, а в тепле у демонов. Уже ради принятия в ванны их стоит посещать почаще. А вось так надоем, что они сделают нам ремонт. Желтая птица к воде относится с неодобрением, и перепархивают в противоположную часть зала, где, поругавшись на отсутствие удобного насеста, вынуждена сесть прямо на каменном полу. Купель для омовения, чаша в полу. Глубину не понять. Как спуститься без ступенек — тоже. Но демоницу мои проблемы не волнуют. Подозреваю, что если я заикнусь о них, она попросту скинет меня в воду и не расстроится, если я потону. Но тонуть... Я точно не собираюсь. Я сбрасываю порванное платье. Под изучающе насмешливым взглядом демоницы, которая как была в одежде, так и осталась, несколько неловко. Но я не позволю ей увидеть, что мне не по себе. Я рывком избавляюсь от порванной маечки, вторым рывком — от панталон, и подхожу к краю чаши. «Поторопитесь, леди!» «Ищи дуру прыгать!» Присев на край, Я сперва трогаю воду стопой. Не холодная, хотя я бы с удовольствием добавила градусов в пять. Я опускаю ноги, но нащупать дна не могу. Карр! Птица то ли подбадривает, то ли предупреждает. Демоница делает шаг ко мне. Леди, у нас меньше часа. Волна воздушной магии сбрасывает меня с бортика, и я ухожу под воду с головой. А я умею плавать. От испуга я теряюсь. Чаша оказывается слишком глубокой. Это уже не чаша, а какая-то впадина. В первые мгновения я бестолково барахтаюсь, пока не осознаю, что вошла в воду вертикально, а значит, выход там, где голова, и я осознанно изображаю лягушку. Не так уж и глубоко. Я вырываюсь на поверхность, жадно хватаю воздух, а демоница, не давая мне опомниться, выливает в купель приторно-цветочную жидкость, которая от соприкосновения с водой начинает бешено пениться. А следом бросает в меня мочалкой, которую я ловлю только чудом. Пожалуй, в берлоге медведя со мной обращались гораздо аккуратнее. Только вот к медведю на водные процедуры меня не тянет. Утверждать, что я никогда в жизни не пыталась одновременно удерживаться на поверхности бассейна и шкрябаться щеткой, будет странно, потому что жизни своей я не помню. Но почему-то я уверена, что утверждение будет абсолютно правдивым. Я ухожу под воду с головой и сдаю бульканье. Выныриваю почти мгновенно, восстанавливаю равновесие и пару раз, проведя по плечам мочалкой, снова ухожу с головой. Демоница наблюдает за моим барахтыньем с каким-то злорадным интересом. К счастью, цирк длится не слишком долго, и мне на помощь приходит Амена. Целительница, если я правильно поняла, в иерархии ниже главы ветви, причем, судя по приставке, в ЭКМ Отте глава ветви, к которой целительница и относится. Что не мешает той довольно резко спросить, что здесь происходит? «Омовение, леди!» — Первый поясняю я. «Леди, позвольте я вам помогу!» Она опускается на край бортика, отбирает у меня мочалку и, закатив рукав, погружает руку в воду. Вея отходит в сторону и застывает с выражением крайнего недовольства на лице. Зря она. Желтая птица не оценила ее надутый вид и громко, с удовольствием обругала. «Выбирайтесь, леди», — приглашает целительница. Прямо. Подозреваю, что натянуть ношенное рваное платье мне никто не позволит. Завернуться не во что. Неужели мне идти голый? Перед целительницей я не чувствую ни капли стеснения. Я цепляюсь за бортик, подтягиваюсь и сажусь на край. То, что с меня на нее льются ручьи, ее не смущает. Я вытаскиваю из воды ноги и, держась за руку Амеллы, Встаю. Как я и думала, даже простынка мне не полагается. Слишком долго возитесь, Леди, морщится вея. Она касается стены и открывает проход в следующий зал. Хм. А я напрасно ворчала про себя по поводу отсутствия простынки. В следующем зале меня ждет еще одна очистительная процедура, только не водная, а волшебная. Незримая труба, заполнена густым, снежно-белым туманом, подсвеченным всеми цветами радуги, я уже наловчилась распознавать сияние магии и уверена, что это оно. «Прошу, леди!» — торопит меня целительница. кар -р -р -р. Хоть бы в паре слов объяснили, что меня ждет. Я протягиваю руку. Если вода была теплой, то волшебный туман скорее прохладный, и в нем зябка. Тело мигом вспоминает, как ему доставалось морозом. По телу ползут мурашки. Хочется обхватить себя руками, скукожиться, но я этого не делаю. Нет, я пройду с гордо поднятой головой подстать Гарату. Образ того, как граф держится, несмотря ни на что, придаёт мне уверенности и сил». Туман настолько густой, что я в нем все равно, что слепая, и воображение начинает шалить. Память подкидывает еще один обрывок прошлого. Я не могу вспомнить себя, как меня звали, как я выглядела и какой была. Зато помню, что временами я сама с собой играла в игру. Мысленно дорисовывала очертания облаков, и по небу для меня плыли животные замки целые скульптурные композиции а сейчас воображение проснулось очень не вовремя, и очертания клубов магического дыма превращается для меня в силуэты призраков. я понимаю, что монстры воображаемые только а вдруг нет вдруг они реальны касание тумана неприятное, они похожи на настоящие шарахнувшись от слишком уж четко оформленного силуэта и я понимаю что сбилась с пути все что от меня требовалось идти прямо если я собьюсь я прерву очищение или заблужусь окончательно и бесповоротно вдруг в клубах я не рассмотрела рябь и шагнула в переход карр слышу я кар кар птица зовет ее крик прогоняет воображаемых чудовищ туман и туман да плотный и неприятный но это всего лишь чистая магия на звук идти легко я прислушиваюсь к своим ощущениям если действие усыпляющих чар целительницы я почувствовала сразу то сейчас я не ощущаю никакого воздействия это конечно не значит что его нет и я прибавляю шагу Туман заканчивается резко, будто занавеску отдернули. «Леди, теперь целительница не дает мне перевести дыхание. Перед нами открывается проход в третий зал. И для разнообразия никаких купелей, ни водных, ни магических. Я уж думала, что пустят вход очищения огнем или что-нибудь в том же духе». «Нет. По центру зала...» На полу лежит белоснежная, расшитая серебром и золотом простыня. Наконец-то! Когда целительница ее поднимает и встряхивает, обнаруживаются рукава. Все-таки не простынка, а накидка, которую следует надеть на голое тело. Ткань плотная, не просвечивает. Вообще накидка пошита так, чтобы скрыть все — Широченные рукава спускаются до колен, подол немного удлинен сзади и волочится хвостом. А чтобы мне совсем скучно не было, целительница заходит мне за спину и поднимает капюшон, который я умудрилась не заметить. Край капюшона свисает до груди, лицо полностью скрыто. Но, как ни странно, непроницаемая для взглядов снаружи ткань лишь размывает мне обзор, но не застилает. Обуви мне не предложили, даже носков, чтобы не шлепать босыми пятками. Вы готовы, леди Даниэлла? спрашивает целительница. Нет. Тогда поторопимся. Господыня Эмилия Отти вот-вот начнет ритуал.